Глава третья. Мир снов. Переход — место особенное. Это не просто портал, в который входишь, а выходишь уже на другой стороне. О, нет. Сначала надо пройти через мир снов. В простонародье — между мирие или межмирие. Уникальное пространство, в котором плавают или, точнее, парят другие миры. Оно окружает их словно одеяло, Говорят, это пространство создали боги, чтобы внутри него лепить новые и новые миры. Божественная песочница, одним словом. Впрочем, не будем углубляться в устройство Вселенной. Скажу только, что там любая мысль может обрести форму, поэтому простым смертным без специальной подготовки надолго соваться туда не рекомендуется. Говорят, можно заблудиться в собственных иллюзиях. Врут, наверное. Иначе почему год от года все больше появляется путешественников, блуждающих по междумирию. А некоторые там и вовсе живут. Впрочем, учитывая мою робкую натуру, прохода через мир снов после всех этих рассказней я ждала со страхом. Внешний переход выглядел как синеватое зыбкое окно, в которое уходили деревянные мостки. Как только подошла моя очередь, Я осторожно приблизилась к этому окну и, внимательно, выслушав скучную бубнящую инструкцию мужичка в форме — по сторонам не смотреть, идти только по проложенному пути, не сворачивать и тому подобное — шагнула за границу и замерла в немом восторге. Клубящиеся белесые облака пронзал дощатый мост. Он казался зависшим в небе. Я медленно пошла к нему вперед, ощущая прилив неестественной радости. Такое чувство, будто я уже была здесь, причем неоднократно. Вопреки всякой логике, мне в тот момент вдруг показалось, что я вернулась домой. Я протянула руку и без особого удивления отщипнула кусочек облака, озадаченно подержала его в руке, и тут меня догнала Надка. «Чего ты встала?» Нетерпеливо спросила она. «Пошли скорее. А что это за вата?» «Облако», — ответила я. Отщипнула кусочек. «Что за глупые выдумки?» — рассердилась подруга. «И вовсе не выдумки. Протяни руку». Надка протянула и демонстративно поводила ею в пустоте. «Никакие это не облака, а просто иллюзия». Так что выбрось свою вату и пойдем дальше. Она обогнала меня и зашагала к виднеющейся вдали голубоватой прорехе. Точь в точь такой, как и та, в которую мы зашли. Странно. Я посмотрела ей в спину и подкинула кусочек облака. Он тут же встал на место, откуда я его и взяла. Знаешь, я представляла себе мир снов другим. Думала, тут звезды. Стоило это произнести, как вокруг потемнело, и все пространство вверху и внизу засияло миллиардами звезд. «Эй, ты что?» Натка с изумлением огляделась, а потом рявкнула. «Предупреждали же, что здесь надо быть аккуратнее. Это место пролезло в твой мозг и тянет твою силу. Сама не заметишь, как заблудишься в своих же кошмарах». Я не желала с ней соглашаться. По ощущениям, наоборот, сил прибавилось и физических, и душевных. Да и о каких кошмарах идет речь, когда вокруг такое прекрасное глубокое ночное небо. Но спорить с подругой было чревато, поэтому я молча нагнала ее и пошла рядом. «Что ты за дурында такая?» — ворчала подруга. «Пропала бы тут без меня». В мой сильный разум ни один глупый мир снов не просочится. Я-то вот себя отлично контролирую. Я уж не стал отвечать, что без нее меня бы тут не было. После того, как вокруг воцарилась звездная чернота, синеватый проход впереди казался необычайно ярким. От него во все стороны расходилось мягкое сияние. В голове появилась мысль о том, что мне хочется подольше побыть здесь, в мире снов. И о, чудо! Расстояние словно застыло. Мы шли, шли шли, но совсем не приближались к цели. Через некоторое время Натка начала нервничать. Может, вернемся? спросила она. Завтра попробуем. Да, мы уже почти на месте, неубедительно возразила я, ибо возвращаться хотелось еще меньше. И действительно! После этих слов мы очень быстро достигли перехода в Переслей. Первой в него шагнула Надка, а я еще немного постояла, со странной тоской глядя на окружающее пространство. Внутри снова всколыхнулось ощущение чего-то родного, будто после многолетнего путешествия я, наконец, вернулась домой. За порталом обнаружились мощёная красивыми красными плитками дорожка, которая вела сквозь ухоженный сад к огромному шикарному особняку. Да уж, гостиница в нашем мире явно уступала Переслейской. Оно и понятно. Этот мир процветал за счет огромного количества туристов. Говорят, раньше мирок был захудалый и процветало рабство. Но когда поблизости возник рынок Межмирья, все изменилось. Со всех уголков вселенной начал стекаться народ, стационарные порталы росли как грибы. Прошло совсем немного времени, а Переслей стал одним из богатейших и красивейших миров и превратился в рай для туристов. Могла ли я представить, что когда-нибудь здесь окажусь? Конечно, нет. Надка остановилась поболтать с каким-то высоким симпатичным парнем, а меня отправила пока выяснить, есть ли свободные номера. Я хотела было возразить, но она только досадливо отмахнулась. Пришлось идти. Медленно, с надеждой, что подруга закончит диалог и нагонит. Она ведь знает, что я не сильна в переговорах с незнакомцами. Однако задача оказалась не такой уж и сложной. Сразу за дверями гостиницы меня встретила вежливая девушка-служащая. Она поприветствовала растерянную меня и очень доходчиво объяснила, что нужно делать для заселения в номера. Я взяла один двухместный, Так как он стоил дешевле двух одноместных, а нам только переночевать. Надка появилась только через полчаса, когда я уже успела расположиться и распаковать вещи. Она зашла, огляделась и сморщилась. Я все оформила и номер оплатила, сказала я с гордостью. Вижу, недовольно ответила подруга. Зачем двухместный ты взяла? Так нам на одну ночь всего. К тому же он дешевле. Она проворчала что-то под нос. Что? Ничего. Хотела нового друга в гости позвать, а теперь вот придется перенести встречу в кафе, по твоей милости. Я открыла рот, чтобы спросить, зачем звать малознакомого парня к себе на ночь глядя, и тут же захлопнула его. Тьфу, совсем забыла. Магички в целом, и моя подруга в частности, отличались весьма распущенным нравом. Любую другую девушку за это бы окрестили нехорошим прозвищем, но для магичек такое поведение было в порядке вещей. Их приравнивали к мужчинам. В целом понятно почему. Женщина, способная дать отпор, а то и наложить долгоиграющую порчу или даже проклятие, негласно получала право поступать, как ей вздумается. Не переставая недовольно ворчать, Надка переоделась в одно из своих отпускных платьев с глубоким декольте и микроскопической юбкой, а потом ушла. Я только вздохнула. Она даже и не подумала возместить мне свою половину стоимости за номер. Впрочем, этого следовало ожидать. Я не стала дожидаться подругу. Приняла душ и легла спать, с грустью вспомнив дом. За годы самостоятельной жизни я довела свой быт до совершенства и не мыслила большего счастья, чем возвращаться после работы домой. Согласно модному нынче делению характеров на звезд и очепенцев, я была полноценным очепенцем. Одиночество и удовольствие для меня были синонимами, в отличие от той же надки. Ночью я несколько раз просыпалась, подруги все не было. Умом я понимала, что она где-то неплохо проводит время, но не волноваться не могла. Натка объявилась утром, когда я только-только в очередной раз забылась тревожным сном. Она с грохотом распахнула дверь и ни капли не заботясь о чужом покое заорала. «Ох, и любишь ты поспать! Заканчивай нежиться в одеялах, скоро выдвигаемся!» Как оказалось, Она уже позавтракала и теперь горела желанием продолжить путь. Мне пришлось довольствоваться сухим пайком. Подруга щедро прихватила для меня рогалик, который сама оселить за завтраком не смогла. Когда же я заикнулась о кофе, она нетерпеливо заметила, что через каких-то полтора часа мы уже будем на месте, и там я смогу есть и пить все, что захочу. Хотя я бы тебе не советовала налегать на еду. Надка выразительно смерила взглядом мою фигуру. А то еще жених передумает насчет свадьбы. Она залилась смехом, довольная шуткой, а я только вздохнула. Ничего. Главное, она в хорошем настроении. Недовольная Надка — это испытание не для слабонервных. А я очень боялась остаться одна в незнакомом мире и по этой причине страшно не хотела ссориться. Но, к сожалению, не все зависело от меня. Нет, поначалу-то нам везло. Экипаж пришел сразу, мы загрузились вместе с еще несколькими туристами и плавно заскользили по воздуху, взяв такую скорость, что на месте оказались на добрых 20 минут раньше назначенного срока. Подруга предвкушала отдых и всю дорогу щебетала о том, какие места мы с ней должны посетить в первую очередь. Однако у забронированной нами дешёвой гостиницы нас уже ждали. Как только к нам шагнул высокий, подтянутый мужчина в дорогом костюме, я заподозрила неладное. Надка же очевидно вообразила, что это очередной потенциальный поклонник, сраженный ее неземной красотой и кокетливо выгнулась, послав ему свою фирменную улыбку. Однако ответных улыбок она не дождалась. Незнакомец смерил кокетку презрительным взглядом холодных глаз и повернулся ко мне. Его лицо немного смягчилось, а я едва не застонала, уже примерно предполагая, что услышу. Альшира рад приветствовать. Он коротко поклонился, затем взял мою безвольно обмякшую руку и поднес ее к губам. Я услышала скрип зубов натки. Вот ужасто! з -здравствуйте», — прилепетала я. «А вы...» «Я хороший друг господина Авидастра, и кое-чем ему обязан». Он попросил оказать его невесте достойный приём и обеспечить ее безопасность во время отдыха. «Надеюсь, вы не против, что мои ребята присмотрят за вами». Он кивнул на двух горилообразных парней, стоящих поблизости. «Не волнуйтесь, мешать не будут. Вы их даже не заметите». «Я же, в свою очередь, готов снять для вас роскошный номер в одной из лучших местных гостиниц». «У нас уже есть жилье, спасибо», — как можно более вежливо ответила я. «Ну, как знаете, мое дело предложить». «Постойте», — вмешалась Натка, не глядя на меня. «Ох, чувствую, не к добру это». «Вы можете снять один номер или два?» Она, конечно, обижалась, но жертвовать своим комфортом не хотела. «Один», — поморщившись, ответил он, — «только для невесты господина Авидастра». «Спасибо, но все же я бы хотела остаться с подругой», — твердо сказала я. Он кивнул, суховато попрощался и пошел прочь к ожидающей его маговозке. Я со страхом повернулась к Надке какое у нее было лицо. Я поняла, что в ближайшее время мне придется очень нелегко. Как же исправить ситуацию? Ты обиделась? Ну, не надо, пожалуйста. К тому же я и не думала соглашаться, ведь это сделало бы меня обязанной Авидастру, и тогда мои без того невеликие шансы отвертеться от свадьбы вообще были бы сведены к нулю. Надка хмыкнула, кинула на меня злорадный взгляд и внезапно крикнула в спину уходящему мужчине. «Постойте! Вы сказали, что готовы оплатить любой номер в хорошей гостинице, а двухместный сможете?» Он повернулся и, помедлив, кивнул. «Ты же возражала вчера против двухместного!» С отчаянием воскликнула я. «Что за чушь?» — удивилась она, сделав невинное лицо. Обожаю двухместные номера. Что может быть лучше, чем жить бок о бок с любимой подругой?